Глава 11 «Лорд Эгре утром появился очень рано, просто до неприличия. Я проснуться толком не успела, как ко мне в дверь застучала Марта и запричитала, что появился мой жених и хочет срочно меня увидеть. Срочно? Но это уж как получится. Мне нужно проснуться, умыться, одеться, причесаться. Не могу же я постоянно появляться перед ним в ночной сорочке, пусть Маркис считает, что это поспособствует его плану?» Я нахмурилась. Мысль, что у меня под боком находится не только постоянный источник опасности, но и угроза репутации, ничуть не радовала. Сказать об этом папе только хуже будет. Если он начнет компаньонку переселять из комнаты в комнату или выставит из дома, будет подозрительно. А если Бернар останется там же, где сейчас, то мне разницы нет. Нет, папе говорить нельзя. Чем больше человек вовлечено, тем выше вероятность провала. Да и чем он поможет? «Разве что нанять какого-нибудь Инора для ограбления сейфов моего жениха?» «Точно! Можно же нанять взломщика!» Я была обрадовалась, но потом представила, как эти сейфы охраняются, особенно тот, что на работе, и сколько запросит специалист, и поняла. «У нас таких денег нет и не будет, даже если продадим поместье». «Инори-то!» — застонала за дверью Марта. «Ваш жених напомнил, что он так и ждёт вас в гостиной. Впустите меня, я вам помогу одеться, а то вы провозитесь до обеда». Папа-то ваш как раненько в город уехал, так и не возвращался. До обеда я бы с удовольствием провозилась, но, боюсь, жених не уйдет в расстроенных чувствах, а вломится ко мне в спальню. Если уж он ночью не постеснялся, то чего ему бояться днем? Так что дверь я открыла, и Марта начала меня обихаживать, постоянно напоминая о необходимости поторопиться. Стук в дверь оказался для нас обеих неожиданностью. Я почему-то решила, что стучит лорд Эгре, и удивилась, с чего вдруг он решил проявить воспитанность. Прислуги постеснялся, но потом поняла, что стук был со стороны Бернара. Голова работала плохо, ужасно хотелось спать. Я зевнула и ничего не сказала, всё равно я уже одета полностью, осталось только уложить волосы. «Вот и нора маруа поняла, что помочь нужно», — обрадовалась Марта. «Входите, входите, Энора!» Энора вошла, мрачно на нас посмотрела и заявила. «Платье нужно сменить». «С чего вдруг?» — удивилась я. «Не на бал собираюсь». «Не на бал, а к любимому жениху». Она выразительно на меня посмотрела. А у самой вырез под шею. Ничего интересного. На интересное он уже вчера насмотрелся, напомнила я. А если не насмотрелся, может пойти в картинную галерею. В картиной галерея такое не показывают. И Нора ринулась к моему шкафу и старательно перебирала платье. Нужно что-то такое, чтобы у него дух перехватило, и он напрочь забыл, зачем сюда пришел. Подозреваю, сегодня это в ваших же интересах, Шанталь. Она повернулась и выразительно постучала по пальцу, намекая на имитацию артефакта. Но я никак не могла проникнуться серьезностью своего положения. Возможно, потому что знала. Под обликом привлекательной Иноры средних лет скрывался еще более привлекательный лорд. Что он может знать о соблазнении мужчин? Да и кажется мне, что появись я перед лордом Игре даже в корсете и панталонах, он ни на миг не забудет, зачем пришел. Инора Маруа перебирала платье. Кажется, уже на второй раз. Да, кроме бальных, с вырезом у меня ничего не найти. А надевать бальное платье с утра — дурной тон. Здесь кто угодно поймёт, чего я добиваюсь, а не только лорд Эгре. Нет, с ним нужна более тонкая игра, которой, к сожалению, я не владею. Обрывки разговоров о мужчинах в пансионской спальне всплывали в голове сами собой, но ничего подходящего так и не вспомнилось. Здесь не помешали бы советы любящей мамочки, но она умерла, когда я была совсем маленькой, и не успела ничего насоветовать. Что ж, придётся изображать послушницу. Говорят, что запретное привлекает мужчин намного сильнее, чем доступное. Я посмотрела в зеркало. Вид меня порадовал. Бледность, лёгкие тени под глазами, строгое платье с белым воротничком. Для полнотой картины не хватало только молитвенника. Его я нашла быстро, в нижнем ящике комода, сразу под заброшенной вышивкой. Надо же, была уверена, что подарок настоятельницы никогда не понадобится. «Хотите на контрасте сыграть?» оживила Синора маруа сразу сообразившая, чего я добиваюсь. «Я хочу спать», — мрачно ответила я. «На это Эгрэй рассчитывает», — заявившийся рано утром. «Рано утром, рано утром, досидитесь да тут, вечер наступит», — проворчала Марта. «Разве можно заставлять жениха столько ждать? Он же и передумать может». «Вот было бы здорово!» Но забота экономки довольно странна. Не так давно она переживала, что лорд Эгрэ хочет на мне жениться, а теперь беспокоится, что передумает». Впрочем, ее может тревожить другое. Жениху надоест сидеть в гостиной в одиночку, и он поднимется сюда, благо дорогу уже знает. Ничего подождет. И Нора маруа скорчила гримаску, а ведь такие привычки полностью демаскируют Бернара. Нужно ему обратить внимание на поведение. Уверена, что носительница облика не кривилась при каждом удобном случае. Чем труднее получить, тем больше ценится. «Я подумала, что он и так меня ценить должен, если уж потратил время, чтобы сфабриковать дело против папы. Так что сиди в этой комнате, не сиди, ничего не высидишь». Подумала и пошла к жениху. Узнать, как он будет извиняться за ночное вторжение. Лорд Эгре, как ни в чем не бывало, сидел на диване. При моем появлении он неожиданно встал и сделал несколько шагов навстречу. «Что привело вас в столь ранний час? Анри, почти пропела я на манер псалма». «Забота о вас, дорогая, что же еще?» нагло ответил он. «Меня беспокоит, куда вы дели мое кольцо?» «Вот же оно!» Я сделанным недоумением подняла повыше руку с обманкой. «Шанталь!» усмехнулся он. «Вы меня за идиота принимаете?» «Вряд ли от большого ума вламываются посреди ночи в спальню к ничего не подозревающей девушке», заметила и Нора маруа Угол рта лорда Игре чуть заметно дернулся. «Так!» самую малость. «Не так давно вы меня просили поговорить с инором лараном дабы избавиться от компаньонки. Пожалуй, выполню вашу просьбу в ближайшее время», — с нажимом сказал жених. «В самом деле, зачем вам компаньонка, столь дурно влияющая на окружающих?» Но теперь мое желание было другим, о чем я и сказала. «Анри, события этой ночи убедили меня, что папа был прав. Пригласив Энору маруа у нас пожить. Более того, я без нее больше никуда не поеду». «Шанталь, дорогая», с раздражением сказал лорд Эгре. «Да я просто на секунду забежал узнать, все ли с вами в порядке. Если бы не сбой заклинания, никто ничего бы не узнал. Раньше у вас ничего не сбоило», заметила и Нора маруа Моруа. «Видно, возраст свое берет. Печальная перспектива для вашей невесты». Лорд Эгре посмотрел на нее безо всякой приязни. Не знаю, правдивы ли слухи о его романе с гувернанткой герцогской дочери, но сейчас никакой симпатии не осталось, так что реанимировать там было нечего». Пожалуй, поулыбается ему и Нора Маруа или нет, это ничего не изменит. Он рассматривал бывшую любовницу только как досадную помеху на пути к чему. Я аккуратно присела на диванчик и улыбнулась жениху, стараясь сделать это как можно более обольстительней. То ли обольстительно улыбаются как-то иначе, то ли у лорда Эгре иммунитет, но лорд Эгре ничуть не смягчился и глядел даже без видимости симпатии. «Шанталь, вернемся к разговору о кольце. Мне важно знать, где оно?» «Так вот же!» — я опять подняла руку прямо к его носу. «Я ношу его, не снимая, как вы и просили». Разражаться восторженной речью, что это символ нашей любви и все такое, я не стала. Лорд Эгре выглядел слишком злым, чтобы спустить. Зря его Бернар сразу раздразнил. Мог бы помолчать, как приличные нори подобает. «Глядишь, мой жених решил бы, что его старая любовь больше подходит для ухаживания. И Бернар уже сегодня стоял перед сейфом. Хотя...» Я критически посмотрела на жениха. Нет, не стоял бы без доказательства неугаснувшей любви, а что-то доказывать марки своему противнику собирался отнюдь не в спальне. Шанталь, лорд Эгре, взял меня за руку, ту, на которой было злополучное кольцо. Но смотрел он не на кольцо, а на меня. Шанталь, у меня сегодня утром была занимательная беседа с Инором. Тут он назвал фамилию, от которой моя улыбка застыла, а внутри всё захолодело, ибо беседовал мой жених поутру с изготовителем обманки, что сейчас украшало мой палец. Он рассказал мне занимательную историю про свой последний заказ и акуситовый контейнер. Не хотите к ней что-нибудь добавить? Чтобы что-то добавить к любой истории, нужно сначала ее услышать. Я выдернула у жениха свою руку и теперь двумя руками держала молитвенник так, словно собиралась им отбиваться. «Слово богини — лучшая защита», так говорили монахини в пансионе. Вот и выдалась возможность проверить, «Так ли это? Может, мне и добавить будет нечего?» «Что ж, если вы настаиваете?» Он сделал выразительную паузу, надеясь на мое раскаяние. Я начала раздумывать, что и под каким соусом ему подать, чтобы было похоже на правду, но не позволила ему опять надеть на меня этот гадкий артефакт. Но тут я почувствовала, что меня за подол кто-то дергает. Посмотрела вниз и увидела огромную крысу, которая невозмутимо жевала мою юбку. Все мысли из головы сразу вылетели. Молитвенник выпал и придавил крысу, которая издала невнятный писк. Я же подхватила пожеванную ткань обеими руками и взлетела на диван в мгновение ока. Крыса выбралась из-под молитвенника и на подгибающихся лапках странными зигзагами засеменила от меня подальше. Странная какая-то крыса. «Лорд Игре, вы пытаетесь определить производителя кружев?» — насмешливо спросила инора маруа «Что?» — недоуменно переспросил лорд. Вы столь пристально изучаете панталоны, Шанталь, что я другого объяснения просто не вижу. Я ахнула. В страхе перед крысой я подтянула юбку много выше, чем это позволяли приличия, и сейчас мое нижнее белье оказалось на всеобщем обозрении. Я разомкнула побелевшие от напряжения пальцы и подол с легким шелестом опустился на место. Лорд Эгре перевел недовольный взгляд на Энору А я поняла, что нормальная крыса ни за что не стала бы дёргать меня за подол, привлекая внимание. Соскочив с дивана, я залепила жениху звонкую пощёчину, от которой тут же заболела рука. «Да как вы посмели так меня напугать?» «Я?» — он ошарашенно потёр рукой щёку. «Что за чушь вы несёте, Шанталь? Крыса явно была необычной!» — запальчиво сказала я. «Неужели? Вы думаете, что я в свободное время тренирую ваших крыс? Или вожу с собой уже обученных?» «Какое мне дело до того, где вы ее взяли?» Я подозрительно посмотрела в сторону, куда ушла крыса, но ее не было видно. Зато была видна довольная физиономия и норы маруа Тут мне пришло в голову, что магов-то со мной в гостиной два, а значит, внушить что-то несчастной крысе мог любой из них. И если мой жених этого не заметил, значит, Бернар все же уровнем повыше, как маг. Хотя слабое оправдание для такой шутки. Решил показать меня жениху во всей красе, Чтобы тот проникся выпавшим ему на долю счастьем или отвлечь от столь неприятного разговора, я подняла с пола молитвенник, ничуть не пострадавший от падения, и гордо направилась на выход. Сделать мне это ожидаемо не позволили. Лорд Эгре ухватил меня за руку и прорычал. «Вы уйдете не раньше, чем ответите на мой вопрос». «Фу, лорд Эгре, как грубо!» Попыталась его отвлечь и нора-маруа. «По-другому удержать понравившуюся женщину уже не можете?» «Кладет», — почти миролюбиво сказал мой жених, «Еще одно слово, и вы на себе узнаете, что такое грубость». «Я понимаю ваши чувства, но постарайтесь держать себя в руках. То, что сделала Шанталь, может быть опасно в первую очередь для нее». Компаньонка прищурилась, но на ее лице появилась озабоченность. Вспомнил, наверное, мой рассказ про злополучный артефакт или задумался, какие чувства и нормы Моруа понимает мой жених. Я-то об этой интрижке знала лишь, что она была, а Бернар, как выяснилось, ничего не знал. А вдруг настоящая Инора Маруа для примирения с бывшим любовником выдаст тому местонахождение маркиза? Это со стороны лорда Эгре даже углей не осталось, а что там с ее стороны, никто не знает. «Вы что-то говорили про акусит?» — показала я хорошую память. «Чем акусит может быть для меня опасен?» «Я говорил не про акусит, а про мой артефакт, который вы держите в акуситовой коробке». Глупо хлопать глазами и подсовывать жениху обманку в третий раз я не стала. То есть вы подсунули мне опасный для жизни артефакт с уверениями, что там лишь защитные функции? Как это мило. Тогда чего вы удивляетесь, что я попыталась от него избавиться? Вам он не опасен. Опасно лишь, если он пойдет неконтролируемо гулять. В окусите не сильно погуляешь, заметила я, не зная, как правильно себя вести. То, что меня разоблачили, сомнению не подлежало, но сдаваться сразу не в моих правилах. Так он у вас или нет? Лицо лорда игры оказалось очень близко от моего. Так близко, что можно было заглянуть в его глаза, выражение которых было странным. Там было столько всего намешано, что сложно было что-то разобрать. Мне на мгновение показалось, что он меня хочет поцеловать. Похоже, и не только мне. «Лорд Эгре, ведите себя прилично», — заявила вклинившаяся между нами и Нора Моруа. «Надеюсь, в этот раз тактильная составляющая не подкачает. А то мой жених вряд ли упадет в обморок, когда его рука пройдет через женскую грудь. «Скорее вызовет подмогу и постарается обезвредить». «В вашем возрасте, если и теряют последние мозги от страсти, то хотя бы вида не показывают». «Кладет, вы мне надоели. Могу я поговорить с невестой без вас?» «Разумеется, нет», — холодно ответила Кладет. «Вы и при мне ведете себя так, что за девочку становится страшно, а уж без меня развернетесь во всю мощь своей неуемной фантазии. Крысы, акуситы, артефакты». Лорд Эгре обошел бывшую любовницу как неприятную, но незначительную помеху, так и не отпуская мою руку. «Шанталь, мне нужно точно знать, где мой артефакт». «В этом доме. Где же еще?» — обтекаемо ответила я. «И вы в любую минуту сможете его мне вернуть? В обмен на вашу замечательную папочку с делом!» — с радостью подтвердила я. «Хоть прямо сейчас, если вы решились, наконец, расторгнуть помолвку». «Расторгнуть?» — задумчиво протянул он, и этак оценивающе на меня посмотрел. «Пусть полежит у вас, так и быть. Но имейте в виду, если артефакт покинет пределы этого дома, то все материалы против вашего отца сразу пойдут в работу. Пожалуй, я у вас подзадержался. Мне пора». Когда он уходил, вид у него был опять холодный и неприступный. Впору задуматься, что там такое с этим артефактом, если он не должен покидать наш дом. Может, ему и окусит? Не помеха. Лорд Тегре уехал, но страх остался. Поэтому я накинулась с вопросами на Бернара тут же. «Нет таких заклинаний, чтобы могли пройти через Акусит», — уверенно ответил он. «Шанталь, сами подумайте. Если бы проходили, не стал бы проверять вашу обманку. И точно знал, что его артефакт в доме». Его слова меня убедили. «Если бы была уверенность, что он, как маг, что-то из себя представляет». «Да, лорд Эгренни разглядел под иллюзией того, кого ищет», но, может, он и не вглядывался особо, будучи уверенным, что там его любовница под флёром. «Сколько человек наблюдает за домом?» «По-разному», — чётко ответил Бернар. «Обычно человек пять-шесть, меняются постоянно, незаметно не покинешь дом, это точно». За любым выходящим отсюда начинается слежка. Глупая была идея подобраться к игре со стороны невесты. Да только я поначалу был убеждён, что нужный артефакт он держит при себе. «С ним одним я бы справился, с группой магов не уверен». Да, теперь он больше походил на того, у кого есть диплом, магической академии и соответствующее знания которое можно использовать в разных целях. Иной раз не совсем законных. «С крысой. Ваших рук дело?» Он ненадолго замялся, но всё же ответил. «Моих. Простите, Шанталь. Я на такой эффект не рассчитывал. У меня хорошо получается внушать нужные образы животным, а тут крысу почувствовал, и вот...» «Думал отвлечь немного игры и дать вам возможность собраться с мыслями». «Меня вы тоже отвлекли», — ядовито сказала я. «Настолько отвлекли, что с мыслями собраться никак не получилось. Хоть бы мышку какую приманили, а то огромную толстую крысу с голым хвостом». Меня передёрнуло от отвращения при одном только воспоминании. Кроме голого хвоста, у неё были жёлтые зубы и нагло торчащие в сторону усы. «Кто рядом был, того и призвал, да и с более крупными легче работать». «Зато как вы Эгре припечатали!» — восторженно сказал Бернар. «И выглядели при этом как богиня возмездия. Думаю, его привлекло именно это, а вовсе не созерцание ваших кружевных». Он не договорил, потому что понял. Произнеси он злосчастное слово «панталоны» и тут же испытать на себе тяжесть моей руки. Сам-то он их тоже созерцал, правда, не так близко. А пока от удара меня удерживало лишь то, что я видела перед собой и нору, не слишком хрупкого телосложения, конечно, но все же... В комнату почти бегом ворвался папа. «Шанталь, мне сказали, лорд Эгрэ был здесь. Что он хотел?» «Увериться, что коробочка из Акусита в нашем доме, а также пригрозить, что если она это место покинет, то ты окажешься в тюрьме». Про коробочку он узнал от Энора, сделавшего вот это. Я покрутила рукой, на которой была обманка. «Вот ведь сволочь! За такие деньги еще и сдал!» В сердцах сказал папа, Потом заметил инору маруа и смутился. «Простите, Кладет, не сдержался». «Ничего-ничего, ругайтесь на здоровье», — милостиво разрешила гувернантка. «Я вас прекрасно понимаю. Отдать деньги и ничего не получить взамен». «Почему ничего?» — возразила я. «Прекрасное ювелирное изделие. Думаю, у Энора просто не было выхода. За всеми, кто входит в дом и выходит из него, ведется наблюдение». «Сложить два и два для лорда игре проблемы не составило. Эта игра осталась за ним. Нет, с ним нужно похитрее». Папа вздохнул, вытащил из кармана невзрачную потертую пирамидку. В аренду взял. Артефакт, блокирующий все телепортационные перемещения вблизи. Будем надеяться, что больше ему просто так в наш дом не прорваться. «Хорошо придумано», — одобрила и Нора Моруа. Папа оживился от похвалы и несколько странно посмотрел на компаньонку, и я поняла, что явление той, В ночной сорочке этой ночью не прошло даром. Придется Бернару терпеть папины ухаживание, если не хочет провалить легенду, и пусть радуется, что не надо отвечать взаимностью. В другой раз подумает, прежде чем заниматься сводничеством.